«Когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву!» Так он сказал Новый Пристав. Дальше. Тогда шпики начали бояться. Они сказали... «Если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так бень растерчает и уйдет много крови!» «Самолюбие мне дороже!» Так он сказал... Новый пристав угу. Так что заметьте себе, король Ну иди Что сказать тете Хане за облаву? Скажи, Беня знает за облаву